Глава тридцать первая. Меч сверкнул слева от меня. Я выгнулся назад, и лезвие просвистело у самого носа. Не удержавшись в таком положении, рухнул на спину, но теперь уже на совершенно сухую траву. Чупакабра каким-то образом смог избавиться от влаги вокруг нас. В чем дело, приятель? Злорадствовал он из темноты. Нечем колдовать? Я хотя бы не прячусь, как крыса, огрызнулся в ответ. А ведь Лёшка было тебе лучшего мнения. Не говоря о нём, выкрикнул парень и выскочил на меня из укрытия. Меч вновь разрезал воздух. Я успел отпрыгнуть назад, однако костюм на груди порвался, а на коже остался алый след. Что ты знаешь о нас? злился Семён яростно, размахивая оружием, от которого мне с трудом. Но все же удавалось уклониться. Мы жили в жутком месте. Думаешь, детский приют отличается добротой и теплом? Я здесь н и причем, воскликнул я, подскочив под лезвие и оказавшись сзади. И мне не нравится то, что там происходит, поэтому я и хочу положить этому конец. Ложь,орал парень. Каждый из вас лишь строит из себя паньку и героя. Я знаю. Я пожрал их души. Что? о ш а р а ш е н н о спросил я и на мгновение замешкался. Противник не п р и м е н у л этим воспользоваться. Резкий выпад и клинок с хрустом пробил мою грудь, выскользнув из спины. Острая боль сковала мышцы. Мне хотелось закричать, но воздух вырывался из порванного легкого и из глотки донесся только слабый хрип. Да, злорадно произнес Семен, отступив и в ы р в а в из меня оружие. Я упал на колени, з а ж и м а я кровоточащую рану. Я сажал их, Матвей. Он отступил, опустив меч. И поверь, каждый из убитых мною истинных это заслужил. Ведь когда я вытянул из них души, то получил и воспоминания. А там было такое, что неподготовленным лучше не знать. Ты, каждый слуг отдавался жуткой болью в груди, а изо рта вырывались капли крови. Псих! Может быть, он безразлично пожал плечами. Но теперь я доволен своей жизнью. Монстры, угрожающие людям, умирают от моего клинка. Никто из вас не в силах меня остановить. Нет. Что такое, Матвей? с х и д н о й усмешкой спросил он, присев на корточки напротив, схватив меня за волосы, рывком поднял голову, в глядаясь ы в в глаза. В чем дело? Ты хотел стать истинным. Так получай правду, отбросил меня и поднялся. Люди подобны стаду в своей массе. Даже охранники в музее не смогли остановить простого пацана с зачатками магии. Я украл несколько артефактов, а потом успешно скрылся. Меня не нашли даже тогда, когда я убивал им лишних. В голосе парня послышалось самодовольство. Но потом я наткнулся на ту самую парочку истинных. Скажу честно, что до того момента я ничего не знал. О судьбе брата и о предательстве. Последние слова он прорычал со злостью. Потому-то и предложил свою помощь, так как чувствовал приближение кого-то страшного. Но те лишь посмеялись надо мной, мимолетом вспомнив, что я похож на какого-то идиота. Я не видел, но судя по звукам, он скривился. А потом появилась тварь. Таких громадных я еще никогда не видел. Как потом понял, она пришла именно за мной, так как на тот момент я уже был лакомым кусочком для лишних. С этим он поднял перед собой меч, и с силами других их сородичей я оказался довольно вкусным, но и опасным. А знаешь, что сделали истинные? Он повернулся ко мне и прожег презрительным взглядом. Я попытался подняться, но этим только усилил боль в груди. Кровь продолжала вырываться наружу с каждым выдохом. Силы стремительно меня покидали, а перед глазами уже маячили красные круги. Они бросили меня на растерзание, воскликнул он. Как и моего брата до этого, хотели отвлечь монстра. Но довольно протянул он. В этот раз все у них пошло не по плану. Мне удалось убить лишнего, забрать часть его способностей и отомстить, пока парочка дебилов вылупились на исчезающее тело монстра. Я уже оказался за их спинами и легко проткнул каждого, словно масло раскаленным ножом, а потом сожрал и их. Да, Матвей, да, вырвалось у Семена. Тогда-то мне и открылась вся правда. Они были выродками, нечестивыми магами. Ты не представляешь, сколько людей погибло по их вине. Я же очистил этот мир от еще нескольких недостойных. Не тебе решать. Неужели? Он шагнул ко мне и прижал острие меча к моей шее. А кому, г о д у н о в у тебе? Нет, прохрипел я. Но и не тебе. А вот с этим можно поспорить. Зло ухмыльнулся он. Но я не буду. После чего надавил на рукоять.